Март 2019. Понедельник, 4 марта. Мне хотелось несколько минут посидеть на унитазе в тишине, а с 15:00. Сейчас 19:15. Вторник, 5 марта. Разговор с семилетним Райаном и его мамой о больном колене не должен быть таким трудным. Утром он спрыгнул с верхней перекладины лестницы на школьной площадке, как делают все семилетние дети. Ерунда, с ним все будет в порядке однако из-за того, что в мой кабинет залетела оса, разговор осложнился. Пока Райан завязывает шнурки, чтобы вернуться в школу, я объясняю ему и его маме принципы лечения растяжения одной из связок коленного сустава. Колено не напрягать, прикладывать лед раз в... Бзз... Бз. Я резко отклоняюсь назад, когда эта крошечная фигня пролетает мимо моего лица, а потом сто раз ударяется о лампу дневного света. Мне стыдно, что я так откинулся, испугавшись 10-мм желто-черного непрошенного гостя, поэтому я возвращаюсь в обычное положение максимально непринужденно. Мама райна удивленно смотрит на меня. Что ж, это понятно. Райан, однако, ничего не заметил. Я улыбаюсь, понимая, что оса напрочь лишила меня мужского достоинства. Прочистив горло, более сильным и глубоким голосом, я продолжаю разговор о плане лечения Райана. Как я уже говорил, прежде чем нас так грубо прервали, шучу я, указывая на осу. Шутку явно не оценили, судя по каменным лицам напротив меня. Я продолжаю. Колено не напрягать, прикладывать лед и поднимать ногу по вечерам, если она будет отекать. Однако в целом вы... Я замолкаю и быстро наклоняюсь, раскачивая головой, как мокрый пес, который пытается высушиться. Оса снова оказалась в районе моей головы. Любое доверие ко мне как к профессионалу испарилось в тот момент, когда я завизжал. Стараясь вернуть самообладание, понимая, что от него уже ничего не осталось, я смотрю, как оса подлетает к Райану и его маме. Даже глазом не моргнув, они демонстрируют поразительное спокойствие перед лицом такого чудовища. В лучшем случае слегка дергают головой, словно легкий ветерок пощекотал им шею. Мои конвульсии стали дополнительным гвоздем в гробу успеха всей консультации. Поняв это и убедившись, что нога Райана не отвалится, я признаю свое поражение и провожаю их до двери. В моем кабинете воцарилась тишина, по крайней мере на несколько секунд. Я стою и осматриваюсь. «Я слышу тебя, мерзавка», — смело говорю я осе. «Теперь мы остались наедине». «Давид и Голиаф, пока не уверен, кто из нас кто». Я набираюсь смелости и решаю поймать ее, но не убивать, поскольку это противоречит моей профессиональной этике. Кроме того, я хочу внушить Уильяму, что любая жизнь ценна, даже если речь идет о раздражающей букашке вроде осы. Прежде чем я успеваю придумать план, судьба вмешивается. Мои глаза следят за тем, как оса шумно пролезает в вентиляцию и улетает во внешний мир. Свобода, независимость, облегчение. Вызывая следующего пациента, теперь прием задерживается. Я понимаю, что это к лучшему. Вероятно, мне бы не удалось поймать осу, и она бы меня ужалила. Удачи, подруга. Увидимся в следующий раз. Я уверен, что встреча твоих сельских братьев и сестер позднее в этом году. Среда, 6 марта. Я мгновенно узнаю эту заразительную улыбку, несмотря на то, что у ее обладательницы нет волос. Миссис Коллинз вернулась ко мне через восемь месяцев после того, как у нее диагностировали рак груди. Когда она подходит ко мне, я тепло улыбаюсь. Я ненавижу себя за то, что внимательнее не следил за ходом ее лечения и завидую другому терапевту, который, вероятно, это делал. Я протягиваю к ней руки и крайне непрофессионально ее обнимаю, делая это намеренно. Я хочу быть непрофессиональным, потому что стремлюсь установить с ней связь. За это время многое произошло, операция, в ходе которой ей удалось сохранить грудь, химиотерапия, долгая битва. Я внимательно ее слушаю, положив подбородок на руку и поставив локоть на стол. Она говорит, что, по мнению хирургов, все прошло максимально хорошо. Онкологи тоже настроены оптимистично. В ее глазах сияет надежда. Она видит свою дальнейшую жизнь без рака и улыбается. Я тоже начинаю улыбаться, радуясь за нее Относительно незнакомую мне женщину, плачущую от облегчения и счастья. У меня в уголках глаз тоже выступают слезы, и я начинаю быстро моргать. Миссис Коллинз видит это. Она кладет свою руку на мою и говорит «Спасибо». Я откидываюсь на спинку кресла и со смехом отвечаю. «Какое счастье, что вы все же послушали меня и сходили на консультацию к онкологу». Она хлопает меня по руке, давая мне понять, что я был прав. «Я рад, очень рад». Если бы она тогда не обратилась к онкологу, то потеряла бы не только волосы. И сегодня мне пришлось бы подписывать свидетельство о смерти, а не больничный лист. Я наклоняю голову, весело смотрю на нее и говорю, «Неужели у вас еще не отросли волосы?» С прежней заразительной улыбкой она говорит, что все не так быстро. Она не соглашалась на некоторые варианты лечения, поэтому специалисты какое-то время топтались на месте а затем она несколько раз попадала в больницу с разными инфекциями, из-за чего лечение рака приходилось откладывать. Я киваю. Если учесть все это, ей повезло, что рак не успел распространиться. Я бросаю взгляд на часы, когда миссис Коллин сворачивает больничный лист и аккуратно убирает его в сумку. Консультация длилась гораздо дольше 10 минут, но это не имеет никакого значения. Именно такие моменты и разговоры с пациентами укрепляют мою веру в профессию. Работа становится ценной. Именно поэтому я не отпускаю миссис Коллинс так долго. В итоге это она уходит от меня. Я хочу искупаться в ее позитиве и использовать его, чтобы не потерять собственную силу и мотивацию. Она настоящая героиня. Пятница, 8 марта. После нескольких кружек пива и фахитес с курицей — по пятницам скитлые всегда едят фахитес — мы с Элис не просто обсудили план, но и поставили его на колеса. Шаг первый: Мы даем объявление о продаже нашей квартиры. Шаг второй: Мы переедем в сельскую местность в июне этого года и, как я уже говорил, поселимся сначала в съемном доме, а потом уже купим свой. Шаг третий: Чтобы первый и второй шаги были успешными, мне нужно уволиться из клиники и найти новую работу в сельской местности. К счастью, Элис – графический дизайнер-фрилансер, поэтому она может работать, где бы мы ни находились. Простой, но надежный план. Допив пива и переев фахита и сыра, я растягиваюсь на диване. Положив ноги на Элис, я выдыхаю с облегчением и говорю. «Когда нужно это сделать? Когда мне сказать коллегам, что я ухожу?» Это риторический вопрос. Элис, тоже объевшаяся, поворачивается ко мне со своей стороны дивана. Я вижу, что она беспокоится за меня, ведь она понимает, что уход с работы — неприятный процесс. Кроме того, она хорошо меня знает и понимает, что я боюсь подвести своих коллег. В тот момент, когда я собираюсь ответить на этот вопрос, в радио няне раздается шорох. Уильям наверняка только что перевернулся на живот и теперь обнимает игрушечного зайца Банни. Он уже наполовину съеден, и как минимум одно его ухо почти всегда пропитано солюной. Уильям днем и ночью спит с этим зайцем с самого рождения. Они единое целое. Я слышу этот шум, смотрю на Элис и думаю о приключениях, которые нам принесет сельская жизнь. Затем проглатываю тревоги и говорю. «Не волнуйся, дорогая, это будет очень просто». Я делаю паузу, а затем продолжаю. Я скажу всем в конце месяца. Так у них будет время, чтобы найти мне замену. Я действительно считаю, что так и сделаю. Честно. Понедельник, 11 марта. Сегодня все идет не так. Мой стол – это склад грязных колпачков от ушных термометров, манжет для измерения давления разных размеров, использованных латексных перчаток, еще не успевших переместиться в мусорку, и баночек с мочой. Это метафора всего дня. Я ни о чем не могу думать, мой мозг перегружен. Он окаменел от необходимости выполнять требования за требованиям целый день. Я пытаюсь написать ответ на три мигающих на мониторе сообщения от других терапевтов, но у меня не выходит. Прямо сейчас я не в состоянии даже внимательно их прочесть. Мне уже третий раз за пять минут звонят из регистратуры. Безусловно, они хотят подсунуть еще какое-то дерьмо, чтобы я окончательно утонул. Я решаю проигнорировать этот звонок, как и предыдущие два. Последний пациент только что вышел из кабинета, вывалив на меня шесть сложных проблем, которые он специально копил. Чего люди реально ожидают? Неужели они думают, что я успею решить их проблемы за 10 минут, которые у нас в распоряжении? Ожидания пациентов, пребывающих в сказочном мире, часто не соответствуют реальности. Однако это мы виноваты, что так происходит. Я с трудом перевожу взгляд на часы. Прием задерживается уже на 40 минут. Еще немного энергии покидает меня, когда я понимаю, что большинство из оставшихся пяти пациентов будут в бешенстве». Разумеется, при этом они будут ждать, что я решу их многочисленные проблемы за мгновение, как цирковая обезьяна. Когда я отрываю руки от расшатанного стола, раздается более громкий звук, чем я ожидал. Прости, старый друг. Меня окончательно выбил из колеи стресс сегодняшнего дня. Я не справляюсь. Я стискиваю зубы. Мое тело напрягается, хотя я этого не желаю. Мне хочется кричать. Честное слово, очень хочется. Все это слишком. «Более того, я хочу расплакаться». В кармане вибрирует телефон. Элис звонит. «Раньше, когда у меня были поганые дни, я старался сделать голос повеселее, чтобы она не волновалась, но сегодня впервые за долгое время не могу. Я выдыхаю, понимая, что сложные времена не только у меня. Последнее время Уильям постоянно плачет. Мы думаем, у него зубы режутся. И изможденная Элис ищет поддержки. Что делаю я?» Я ставлю собственный плохой день выше ее плохого дня. Она жалуется, а я жалуюсь еще громче. Какой я бесчувственный придурок. Я не только никак не поддерживаю ее, но и нагружаю несколькими мешками эмоционального быстросохнущего цемента. На экране высвечивается четвертое сообщение, не более желанное, чем три предыдущих. Я просматриваю список задач, продолжая неконтролируемо ныть в трубку Элис. Сердце уходит в пятки. После окончания приема нужно написать огромное количество направлений к узким специалистам, и я говорю Элис, что мне нужно идти. Звучит сухо, отстраненно и вовсе не так, как мне следовало бы с ней говорить. Через минуту Франческа входит в кабинет и садится. Ей 21 год. Я очень надеюсь, что ей просто нужен рецепт на оральные контрацептивы. Я выдавливаю из себя широкую улыбку и спрашиваю, чем могу помочь. Пока она ерзает на стуле, готовясь к нападению, я думаю, не пора ли начать формулировать вопрос следующим образом. С какой одной проблемой я могу вам помочь? Что-то должно измениться. Я, как и любой другой терапевт, не могу за 10 минут решить несколько проблем безопасно, эффективно и полно. Боже, я опять жалуюсь. Но моей эмоциональной устойчивости скоро придет конец. Если вам интересно, почему так много терапевтов выгорают и уходят, то перед вами отличный тому пример. Я просто хороший терапевт. По крайней мере, я на это надеюсь. Однако сейчас я настолько ненавижу свою работу и то, что она со мной сделала, что готов встать и уйти, хотя все эти годы старался сделать все возможное для людей, сидящих напротив меня. Ухожу. Решено. грёбаная работа. Сидя перед Франческой и выслушивая ее четвертую проблему, она рассказывает мне одновременно о боли в тазу, продолжающейся четыре года, и покалывании в правом указательном пальце, длящемся два дня. Я знаю, что сейчас произойдет. И происходит. Я козел, настоящий козел, и поступаю совершенно нехарактерным для себя образом, вытравливая ее из кабинета своей истерикой. Разумеется, я не могу прямо сейчас устранить твою боль в тазу, А что касается пальцев, кто знает. Может, покалывание исчезнет еще через пару дней, так почему бы не проявить немного терпения и не подождать больше 48 часов? Произнося эту тираду, я понимаю, что Франческе, вероятно, пришлось ждать этой консультации две недели. К тому же она даже не попала к своему постоянному терапевту. Я понимаю, как проблемы накапливаются, однако мне не становится от этого легче. Мы стараемся привлечь к терапии больше молодых врачей, однако численность терапевтов постоянно снижается. К сожалению, меня это не удивляет. Такие дни, как сегодня, у большинства терапевтов бывают каждую неделю. Франческо выходит из кабинета, явно собираясь взять в регистратуре бланк жалобы. Но мне нет до этого дела. Сегодня, по крайней мере. Мне просто хочется поплакать. Я чувствую, как глазам подступают слезы, пока я сижу в окружении теплого моря баночек с мочой и списка дел, которые издевательски смеются над моей некомпетентностью каждый раз, когда я на него смотрю. Я всхлипываю и смотрю на пол, стараясь не расплакаться, но ничего не получается. Итак, сидя среди всего этого медицинского хлама, я позволяю себе немного поплакать. Я снимаю напряжение, которое копилось последние 8 месяцев. Удивительно, но его не снимали даже радости развивающейся семейной жизни и поездки в отпуск. Я делаю глубокий вдох. Нужно запомнить этот момент и двигаться дальше. В конце концов, что еще мне остается? Выбежите из кабинета? Мир продолжает вращаться, а я вместе с ним. Спустя 30 минут после ухода последнего пациента, я все еще не сажусь за бумажную работу и даже не выключаю компьютер. Просто ухожу, чтобы поехать домой. Ведь там я смогу выплакаться в уединении. Возможно, я сейчас встретился лицом к лицу с переломным моментом. Приятно познакомиться. Вторник, 12 марта. Войдя в кабинет, я увидел на столе четыре выстроенных в ряд банки с теплой мочой. Эти мочевые солдатики ожидают моих приказов. Бросая их в мусорное ведро, я очень надеюсь, что утренних пациентов не оскорбит запах общественного туалета. Я верю, что сегодняшний день будет лучше, чем вчерашний, потому что вчера мне было совсем не весело. Оглядываясь назад, я понимаю, что вчера у меня произошел полноценный срыв. Я никогда не плачу, точнее говоря, редко. Тем не менее, я уверен, что время от времени все мы срываемся, как это произошло со мной вчера. Если проанализировать ситуацию, можно перечислить сразу несколько слившихся воедино грозовых фронтов. Я был перегружен работой и не успевал завершить прием вовремя. Ко мне обращались очень непростые пациенты, чьи проблемы были слишком сложными, чтобы решить их за 10 минут. Или быстрее, поскольку я пытался наверстать время. К сожалению, последний пациент оказался самым трудным, к тому же я встретил его в самом плохом настроении. Если объединить все факторы, получится грандиозная буря. Такие бури всегда кажутся концом света. Вчерашний день ничем не отличался, И уже дома злость на клинику сменилась чувством вины за то, что я не сделал для пациентов достаточно и даже наказал их, будучи в стрессе. Затем чувство вины переросло в обиду на работу, лишающей меня радости от помощи людям. Я понял это вчера вечером, когда сел за стол с листком бумаги и попытался проанализировать произошедшее. Это процесс катарсиса, и сегодня мне уже лучше. Сейчас я не говорю, что не зализываю раны, Однако мне стало ясно, что я вел себя слишком драматично. Конца света не произошло, и я не уйду с работы под воздействием необузданных эмоций. Я постараюсь провести сегодняшний день и всю неделю в эмоциональном равновесии. Будем держать пальцы крестиком. Среда, 13 марта. «Равновесие! Где ты? Я точно видел тебя прошлым летом. Похоже, кто-то очень хочет, чтобы на этой неделе я разлюбил свою работу». Мои невинные глаза усердно обрабатывают результаты анализов в крови мистера Кейла, а уши работают еще усерднее, выслушивая свирепые слова, вылетающие из его рта. После непростого начала недели мои губы, должен отметить, старательно пытаются не произнести то, что может привести к увольнению. Я понятия не имею, кто такой мистер Кейл, поскольку никогда его не видел. Если учесть состоявшийся между нами разговор, мне совершенно не хочется узнать его получше». Это еще один недостаток профессии терапевта. Нам приходится брать пациентов других терапевтов и интерпретировать результаты анализов, которые им уже назначили. В данном случае это пациент Дэна, который мне нравится, поэтому я не могу сильно залиться. Однако я отомщу ему, когда миссис Талли даст кровь на анализ. Трудность в том, что иногда приходится подгонять незначительно отклоняющиеся от нормы результаты анализов под малоизвестную историю болезни и результаты осмотра, проведенного кем-то другим. Наклонившись к экрану и просматривая результаты, я не могу не думать о том, что ни за что не назначил бы некоторые из данных тестов пациенту, который долгое время чувствует себя усталым. Честно говоря, узнав об образе жизни мистера Кейла, я бы сказал ему, очень вежливо, свалить отсюда. Он чувствует усталость, поскольку восстанавливается после простуды, живет в городе, работает в консалтинге 6 дней в неделю, выпивает от 25 до 35 единиц алкоголя в неделю и почти всегда ложится спать в час ночи после игр в Call of Duty на приставке. Мужчина-ребенок. Я бы решил, что он не нуждается в сложном аутоиммунном профиле и анализе крови на иммуноглобулин, поскольку это пустые затраты, они совершенно бессмысленны. Однако в данный момент эта информация была бы лишней, поскольку результаты анализов действительно слегка отклоняются от нормы. Несущественно, по моему мнению. К сожалению, мистер Кейл не считает отклонение от нормы несущественным, несмотря на мои заверения. Я смотрю на часы на экране телефона. Консультация длится 9 минут и 32 секунды. И снова объясняю, что небольшое отклонение результата анализа от нормы не является большим поводом для беспокойства. Разумеется, он мне не поверил, и что я бы порекомендовал ему повторно сдать кровь через 3 месяца. Я также советую ему немного похудеть, перестать пить и нормализовать сон. Когда я говорю об этом, стараясь немного сгладить ситуацию, мистер Кейл переключает передачу. С 10 минут 41 секунды до 11 минут 2 секунд он читает мне лекцию о том, что терапевт должен знать всю его медицинскую историю с того момента, как его прикрепили к нашей клинике 32 года назад и в подробностях обсудить его случай с терапевтом, назначившим анализы. Я вытаскиваю мистера Кейла из его вымышленного мира в реальность. Он лишь один человек из 15, которых я должен обзвонить друг за другом, прежде чем начать личный прием пациентов. Первый из них, кстати, пришел за 23 минуты до назначенного времени. Хотя я говорю ему это в более мягкой форме, опять же не желая, чтобы меня уволили в ближайшем будущем, все же хочу донести до него, что я открываю карту в тот момент, когда набираю телефонный номер пациента. Проще говоря, у меня нет времени пролистывать карты пациентов, и, неспешно попивая хорошо заваренный чай, изучать их медицинскую историю за 32 года. Знаете ли, мистер Кейл, несколько дней назад мне пришлось более пяти часов ждать возможности сходить в туалет. Естественно, я произношу это предложение мысленно, а не вслух. Когда мы оба делаем паузу, чтобы отдышаться, я чувствую, как повышается мой уровень стресса. Понедельник повторяется. Я чувствую в себе потребность покончить с этим, прекращаю оживленные дебаты и просто записываю его на прием к Дэну, терапевту, назначившему анализу, позднее на этой неделе. Я объясняю, что мы с ним поговорим долго и подробно. Вряд ли, но, думаю, мы перекинемся парой слов, если встретимся у туалета, и что он наверняка захочет и дальше вести мистера Кейла, чтобы не прерывать доверительные отношения врача и пациента. В нашей клинике к этому стремятся. Хотя это правда, на меня накатывает волна тошноты при мысли о том, что сегодня мы обязаны ублажать каждого. Наконец разговор завершается. Я выдыхаю, загоняя стресс вглубь себя и на вдохе нажимаю на электронную карту, набрав номер следующего незнакомого мне пациента. Я улыбаюсь тому, что сегодня хотя бы не плакал. Пока. Пятница, 15 марта. Неделя, начало которой чуть меня не сломило, закончилась хорошо. Я получил благодарственную открытку с подписью «Самому доброму и приятному врачу из всех, кого мы встречали». Ее прислала семья пациента, которому я оказывал помощь в последние несколько месяцев его жизни. Я хочу плакать, но на этот раз льются слезы радости. Знаю, я снова плачу. Эта неделя – эмоциональная катастрофа. Понедельник, 18 марта. Я пришел к интересному выводу, оглянувшись на произошедшее за неделю и получив возможность подумать обо всем более спокойно. Я понял, что это все было не просто очередным штормом и сопровождающим его стрессом. Проблема была также в уязвимости. Мне всегда было стыдно признаваться в ней. Отчасти это связано с тем, что она свидетельствует о моей неуверенности в себе. Возможно, вы удивитесь, но она продолжает тихо мучить меня долгие годы. Это своего рода синдром самозванца. Мне страшно, что я, Макс скитл, могу быть недостаточно хорош как терапевт. А отчасти это связано с тем, что мне кажется, будто я не соответствую требованиям, которые предъявляет ко мне современное общество. Считается, что терапевты должны быть сильными и уверенными в себе людьми, которые не плачут, переутомившись. В тот момент мне казалось, что я не справляюсь и подвожу своих пациентов. Я чувствовал себя самозванцем. Хотя я не думаю, что синдром самозванца быстро пройдет, и понимаю, что ожидания общества могут идти куда подальше. Мужчины и женщины, испытывающие целый спектр эмоций и без страха выражающие их перед лицом общества, вовсе не слабы. Они великолепны. Среда, 20 марта. Пока все нормально. Ни драм, ни смертей. Никто, новый, меня не возненавидел и даже обошлось без слез. Подходя к дому 89-летней миссис Кукер, я внутренне улыбаюсь маленьким, но важным победам, позволяющим сохранять здравый рассудок. Этот визит на дом, чтобы решить проблему с запором миссис Кукер, должен стать еще одной маленькой победой. Пациентка страдает тяжелой деменцией и упорным запором, который является побочным эффектом коктейля из обезболивающих препаратов и стареющего кишечника. Меня обеспокоил утренний звонок одной из ее сиделок, Она не опорожняла кишечник уже больше недели, хотя ежедневно получала три разных слабительных. Медицинская статистика не на нашей стороне, поэтому я уже стучу в дверь. Открывает сиделка, и после короткого обмена любезностями я прохожу в семейный дом мистера и миссис Кукер. Мистер Кукер скончался более десяти лет назад, но я улыбаюсь, прослеживая его жизнь на продуманно расставленных семейных фотографиях. Высокие и гордые люди, запечатленные на снимках, стоят рядом с больничной постелью, занимающей центральное место в комнате. Миссис Кукер крепко спит. Я смотрю ее фотографии 30-летней давности. Она была очень красивой, с заразительной улыбкой и до сих пор такой остается. «Спит целый день», — говорит сиделка, нарушая ход моих мыслей. «Я не запомнил, как ее зовут, а теперь уже поздно спрашивать и обещаю себе впредь быть внимательнее с именами сиделок». Просматривая записи дежуривших, я убеждаюсь в том, что миссис Кукер действительно не ходила по-большому уже 9 дней. Учитывая тяжесть ее деменции, я вряд ли получу много информации от нее самой. Честно говоря, я думаю, что разговор со мной ее только встревожит. Решая не будить ее, я измеряю жизненные показатели. Аккуратно приподняв руку миссис Кукер, я надеваю манжету тонометра. Давление в норме. Пульс тоже в норме. Убрав тонометр в чемоданчик, теперь я всегда делаю это сразу, потому что ненавижу забывать свои вещи дома у пациентов, а потом возвращаться за ними. Я надеваю на ее палец пульсоксиметр. Итак, 95%. Непрекрасно, но и не ужасно для ее возраста, долгой истории курения и постоянного нахождения в постели. Температура в норме. Однако, собираясь приложить головку стетоскопа к верхней части ее грудной клетки, чтобы послушать сердце, Я замечаю, что ее грудь поднимается и опускается очень быстро, и убираю стетоскоп. Это нехорошо. Я измеряю частоту дыхания, 33 вдоха в минуту, и измеряю еще раз, чтобы удостовериться, что я ничего не перепутал. Нет, все верно. Похоже, что запору миссис Кукер придется подождать, хотя он может быть усугубляющим фактором, если он очень серьезный, поскольку у нее проблемы посерьезнее. Я думаю, что у нее дыхательная недостаточность второй степени. Это означает, что она не получает достаточно кислорода, и углекислый газ плохо выводится из организма. Я делаю шаг назад и смотрю на нее. Черт возьми, она не спит, она без сознания. Я подозреваю, что из-за возросшего уровня углекислого газа она его и потеряла. Закончив телефонный разговор с ее сыном, который является ближайшим родственником, Я теперь знаю, что семья, от лица самой миссис Кукер, выступает за все уровни медицинского вмешательства, в том числе госпитализацию. Это упрощает мне задачу. Я звоню в скорую помощь и одновременно делаю все, что могу. Усаживаю миссис Кукер повыше, чтобы ей было легче дышать, и отслеживаю ее жизненные показатели. К сожалению, я не могу обеспечить ее дополнительным кислородом. Если бы мы не вызвали скорую помощь, она, вероятно, мирно и безболезненно умерла бы в течение следующих нескольких часов. Хотя я думаю, что для человека с настолько тяжелой деменцией это был бы гуманный вариант, мое мнение не имеет значения. Я могу лишь снабдить родственников информацией, чтобы они приняли обдуманное решение в ситуации, когда пациент не может сделать это самостоятельно. Или, как в случае миссис Кукер, не обозначили свои пожелания до болезни. Скорая помощь приезжает через 12 минут, а еще через 15 миссис Кукер перекладывают на носилки и увозят в больницу. Я буду очень удивлен, если она когда-либо из нее выйдет. Это путь в один конец. Предпочла бы она умереть дома. Я предупреждаю ее родственников о плохом прогнозе, но они не обращают на это внимания. Они сосредоточены исключительно на лечении. На обратном пути в клинику я чувствую спокойствие и не спрашивайте почему. Понятия не имею. Может потому, что решение было простым? Оно касалось только медицины, а не чего-то промежуточного. Возможно. Я звоню Элис и болтаю с ней об утре с монстром Уильямом, который становится все более энергичным. Спокойствие перерастает в любовь. Четверг, 21 марта. Я уже смазал колеса. Я еще раз перечитываю электронное письмо, желая убедиться, что оно достаточно непринужденно, чтобы менеджер Джаспер не беспокоился, но при этом достаточно прозрачно, чтобы понять, что хочу обсудить нечто важное. Я навожу курсор мыши на «Отправить». Клик. В этот момент колеса приходят в движение. Я попросил организовать встречу, на которой официально подам заявление на увольнение. Мои коллеги должны знать, что я их покидаю. Это очень важно сделать сейчас, поскольку мы уже подыскали коттедж, который арендуем в июне, и нашли человека, заинтересованного в покупке нашей городской квартиры. Мне просто нужно как можно дольше не ронять воображаемые вращающиеся тарелки. Суббота, 23 марта. Новые выходные, следующий урок плавания. Я набираю воду в рот, когда Уильям снова плещется передо мной. Теперь он напоминает уже большую картофелину, выпавшую из грузового контейнера. Пришлось отказаться от шортиков стриптизера, поскольку его бедра теперь в них не влезают, несмотря на все усилия Элис. Теперь мы с ним гордо носим одинаковые плавательные шорты с пальмами. Подсознательно я считаю себя клевым папой, но возвращаюсь в реальность, увидев, как мой живот раскачивается в прозрачной воде. Все мои иллюзии исчезают. В низкорослом морже, в шортах с пальмами, нет ничего сексапильного. Моё внимание переключается на воду, успевшую согреться на внутренней поверхности щек. Я перевожу взгляд на шесть других детей, не контролирующих мочи спускания и стул, когда наш инструктор по плаванию Хэл просит нас поместить своего ребенка перед собой. Смотря в большие карие глаза Уильяма, в которых читается полное непонимание происходящего, Я осознаю, что вода, которая сейчас находится у меня во рту, процентов на 75 состоит из мочи и прожигаю взглядом Хэлла. «Приятель, пожалуйста, дай нам зеленый свет». Я случайно проглатываю немного воды. Надеюсь, что там в основном моча Уильяма. Наконец, Хэлл кивает нам. Время игры. Я смотрю на своего дорогого мальчика. Ни о чем не подозревая, он широко улыбается своим беззубым ртом. И после этого я выплевываю содержимое своего рта, полного мочи, в его рот. Это называется борьба с боязнью воды. Понедельник, 25 марта. Джаспер ответил, что встреча состоится в среду после утреннего приема. Меня снова затошнило. Среда, 27 марта. Лежа на смотровой кушетке, я чувствую себя выброшенной из воды и задыхающейся золотой рыбкой. Принимаю более удобную позу и стараюсь подсчитать, сколько пациентов здесь лежало. Затем сдаюсь. Я не могу сосредоточиться. У меня потные руки и беспокойные ноги, а сердце стучит в грудную клетку с такой силой, будто хочет удостовериться, что я все еще здесь. Уже скоро. Приподнявшись, чтобы взглянуть на часы, я понимаю, что время пришло. Пора объявить Джасперу, что я ухожу из клиники. Это так тяжело. «Золотая рыбка продолжает задыхаться без воды. Я еще никогда не увольнялся с работы, и, к счастью, меня пока не увольняли. Я понимаю, что у меня нет никакого опыта, на который можно было бы опереться и сделать все правильно. Это похоже на расставание с девушкой. Черт, от такого сравнения мне не легче, ведь бросали всегда меня. Похоже, придется действовать вслепую. Блин. Нет. Дерьмо. Может, мне не стоит это делать и еще не слишком поздно?» «Может, я могу подойти к Джасперу и сказать, что я попросил о встрече, чтобы поговорить о большом кожаном кресле с высокой спинкой, о котором я просил в прошлом ноябре? Может, нам с Элис и Уильямом стоит остаться в городе? Здесь не так уж и плохо, а у городской жизни есть множество плюсов?» «Может, может, может!» Я делаю глубокий вдох, понимая, что сдуваюсь. «Возьми себя в руки!» Я смотрю на себя в зеркало. Оттуда на меня смотрит усталый человек, который очень изменился за последние 7 месяцев. Я улыбаюсь, потому что за этой усталостью стоит гораздо более разнообразная и счастливая жизнь, полная мотивации. Я думаю об Элисе Уильяме. Словно прочитав мои мысли, Элис присылает фотографию, на которой они с Уильямом лежат на кровати с его любимой плюшевой собачкой Догляд. Фотография подписана. Удачи, мы тебя любим, Эй и У. Чмок. Все сомнения улетучиваются. Я поднимаю с кушетки и переключаю мозг с ручного управления на автоматический. Я иду в офис Джаспера, готовясь сдать ему свое заявление. Проходит две минуты, и Джаспер смотрит на меня. Теперь уже взволнован он, а не я. Я спокойно улыбаюсь и использую трюк, который применяют терапевты для объявления плохих новостей. Я склоняю голову на бок и делаю предупредительный выстрел. «У меня есть новость, которая тебе не понравится, приятель». А затем, когда он наклоняется вперед и через стол протягивает свою руку к моей, словно желая сказать «О, прошу, не нужно это делать!», я опускаю гильотину. Я объявляю, что собираюсь уйти с работы в начале июня этого года». Закончив говорить, Я подаю ему заявление, в котором слова, которые он так не хотел слышать, прописаны черным по белому, буква за буквой. Он опускает голову на стол. Я избегаю слов «мне жаль», потому что на самом деле мне не жаль. Я понимаю, что мне легко найдут замену. Я хороший терапевт, но я надеюсь, что они найдут потрясающего терапевта, на которого не будут так часто жаловаться. Я терпеливо жду. Теперь, когда смертельный удар был нанесен, я чувствую себя спокойно. Пусть Гильотина отдыхает, сделав свое дело. А я жду, когда Джаспер оторвет голову от стола. Когда он, наконец, делает это, то смотрит на меня и произносит. «Черт возьми, Макс!» Я улыбаюсь и невинно пожимаю плечами, говоря, что здесь нет ничего личного, а потом добавляю, что можно во всем винить Уильяма. Через пятнадцать минут я возвращаюсь в свой кабинет, сажусь в кресло и делаю косой оборот. Колесо сломано с июня. Оно будет моим всего около десяти недель, после чего сломанное колесо будет проблемой для кого-то другого. Чистый лист. Я давно не начинал сначала. Как здорово! Пятница, двадцать девятое марта. Должен признаться, я измотан. С того момента, как я объявил о своем уходе, я уже 48 часов веду непростые разговоры с другими терапевтами, медсестрами и администраторами нашей клиники. К своему удивлению, я осознал свое место в команде. Передо мной широкий спектр реакций, от полного и, как мне кажется, чрезмерного опустошения до абсолютного безразличия. Не будем называть имена, доктор Фил. По этой причине я сейчас, счастлив сидеть и отдыхать несколько минут, пока переводчик с китайского разговаривает с мистером Ли, моим последним пациентом за день. Я говорю несколько минут осмысленно. Взять, к примеру, последний вопрос. Я попросил переводчика узнать у мистера Ли, нет ли у того боли в груди. Ответ мистера Ли на китайском длится 22 секунды. Я тайно засекал время. После короткой паузы переводчик просто ответил «нет». Я приподнял бровь, ничего не зная о китайском языке, Я связываю это временное несоответствие со своим языковым невежеством. Или, быть может, переводчик на самом деле не говорит по-китайски и обманывает меня, придумывая какое-то дерьмо. Как бы то ни было, я не спорю. Именно такой ответ мне и хотелось услышать в пятницу вечером. Я откидываюсь на спинку кресла и слушаю другие потенциально выдуманные ответы, медленно, но верно настраиваясь на выходные.